Глава тридцать первая. Бегство. Речка — это громко сказано. В это время года скорее ручей. И мы как раз добрались до него, когда услышали лай собак. Охотники приближались. Охотники за нами. В воду распорядился я. Следующие полмили мы бежали то, оскальзываясь на подводных камнях, то увязая выли. Гагара и Хавгрим подхватили под руки Вихарька, когда тот начал сдавать. На нашей скорости это особо не сказалось. Как всегда, главным тормозом был я. Сюда скомандовал я, обнаружив подходящее место, излучину, с внутренней стороны которой типичное подсохшее болото. — Нет, парни, оставьте здесь. Вихарек решил, что мы его бросим, «Сделал мужественное лицо, но я его обнадежил. Ложись и отдыхай. Мы скоро вернемся». Болотце было небольшим, метров четыреста в ширину, а глубиной максимум по колено. Не топь, а грязюка, и то не везде. Мы форсировали его бодрой рысью и выбрались на сухое. Теперь разбегаемся, а потом возвращаемся сюда же. Моим бойцам ничего дополнительно объяснять не нужно. Прием для запутывания следов самый обычный. Главное, правильно подвесить след, а потом аккуратно вернуться. Так, чтобы опытный следопыт ничего не заметил. Я усложнять не стал. Пробежал метров двести до какого-то оврага, потом свернул, заложил петлю, возвратившись на собственный след, и задом наперед, ставя ноги в собственные отпечатки, допятился до болота, где уже ждал меня палеца. Гагара появился через пару минут в другом месте, но тоже двигаясь спиной. Молодец вообще-то. Вспомнил, что нас четверо. Сложным был момент, когда мы пересекли болото в обратном направлении и вышли к речушке. Вот тут наследить было запросто. Но я уповал на то, что преследователи действуют традиционно, то есть пустили собак, а лайты уже совсем близко по обе стороны ручья — отслеживая место, где мы выберемся на сушу. Найдут, обрадуются и затопчут все в кашу. Тем более они на лошадях. Мы спустились ниже по течению и залегли. С той стороны ручья, где болото. Ну да, все как я и надеялся. Две группы по берегам, а основной отряд по руслу. Лошадей ведут на поводу. Разумно. Наш болотный след... Естественно, обнаружили легко. Но двинулись по нему не сразу и не все. Командир у них был толковый, похоже. Сообразил, что мы могли разделиться. Сообразил и отправил вниз по течению человек десять с парой собачек. Они бодро прошлепали мимо нас, по другую сторону речушки. Нет, не такой уж он и сообразительный, этот командир. Послал небольшой отряд и только по одной стороне а вся остальная, братья, по моим прикидкам, не меньше полусотни, форсировала болотца. «Догоним и убьем!» — азартно шепнул Гуннер, показав сторону малого отряда. Я покачал головой. Нет, нам в другую сторону. Три пары глаз уставились на меня. Вихорек сообразил первым. Долго же они нас будут искать, если клювами щелкать не будем. Идиому не поняли? — Но смысл дошел. Когда поисковый отряд номер один, обшарив округу по ту сторону болотца, убедился, что нас там нет, и сообщил об этом гнусавым звуком охотничьего рога, мы уже добрались до моста. — Что дальше, Хевдинг? — поинтересовался Палеца. — Мне многие говорили, что ходок из меня неважный. — Так и есть! — хохотнул Гуннер. — Я плохо хожу, зато ты, гагар отлично гребешь. Поэтому мы украдем корабль догадался нарек как трувор корабль зачем тебе корабль у тебя что десять рук хорошей лодки будет довольно но захватили мы все таки корабль пусть маленькийе речной но все же покрупнее лодки и грести на регу не пришлось потому что судно мы захватили вместе с экипажем в общем повезло В прибрежной полосе болталась прорва народу, военных и штатских. К нам это не имело отношения. Обычная жизнедеятельность. Мы до заката просидели в каком-то сарае и уже приглядели подходящее суденышка для угона, когда вихарек в сгущающихся сумерках, когда наша деревянная пристань практически обезлюдила, высмотрел отшвартовывающийся кораблик румов на шесть. Снаряженное для плавания судно — это же отлично. И добычу поднимем, и пожрать найдется. День был насыщенный, а еды у нас с собой ноль. Берем, — решил я. И вот что, не убивайте никого пока. И помалкивайте до времени. Рванули с низкого старта и успели в самый последний момент. Суденышка уже отваливала. «Стой — Стой! — заорал я еще на подходе. — Боярин велел! Уточнять, что именно велел боярин, я не стал. На кораблике замешкались, и нам хватило, чтобы оказаться на борту. — Ну, чего велел боярин? — сунулся ко мне бородач в кожаной шапке-ушанке. — Мы с вами идем, — заявил я. — Ты рулевой? — Не, вот он. — бородач мотнул головой в сторону кормы. — Я холоп боярский, главный тут. — А ты кто? — А тебе это знать ни к чему, — отрезал я. Пожрать дай чего-нибудь, голодные мы. на тебе за прокорм. И ссунул Бородачу серебрушку. А далеко ли пойдете с нами? Деловито поинтересовался боярский холоп. До Ладоги? Так до Ладоги маловато будет. Сочтемся, пообещал я. Эй, вы что заснули? Весла в воду. Командирский голос сработал. Мы отошли от причала. Весла убрали... Попутный ветер надул парус. Кормчиво, похоже, темнота не смущала. Двигались мы довольно быстро. Бородач организовал нам перекус. М -м, не шибко щедрый, каменной твердости лепехи с медовым вкусом и воду из реки. Вот эти лепехи они потом и жрали до самой Ладоги, когда я объявил им, что судно захвачено викингами. Впрочем, в Ладоге пришлось их отпустить. Кораблик, как выяснилось, принадлежал не Вадимирову боярину, а Ладожскому, своему типа. А своих грабить как-то неприлично.